Глава восьмая, в которой обсуждаются финансовые дела, происходит обыск, а герои становятся свидетелями чудесного раскаяния. Атмосфера на террасе Швейцарии разительно отличалась от той идиллии, что запомнилась Фальку несколькими днями ранее. На смену теплой дружеской компании пришли Виктор Львович и Александр Петрович. Причем лица у обоих были одно другого сумрачнее. — Что такое, господа? — подозрительно осведомился доктор. — Да вот, — рассказал Виктору Львовичу о результатах беседы со вдовой, — ответил Сидоров. — Она судиться со мной собирается, представляете? — воскликнул расстроенный Козлов. — Судиться? Почему? Из-за смерти мужа? — спросил Фальк. — Нет, — ответил владелец Швейцарии, поморщившись. — Насколько я понимаю, это прискорбное происшествие ее волнует в меньшей степени. Она требует шестьсот рублей, уплаченных ее покойным супругом, за вино, — пояснил урядник. — Но по какому праву? Она считает, что раз муж убит, а бутылка исчезла, да еще и непосредственно в Швейцарии то сделка не действительно, а деньги должны вернуться ей, объяснил Сидоров. Бред какой-то, фыркнул Фальк. Это не бред, Василий Оттович, это форменное вымогательство, сказал Козлов. Моя репутация и так в ужасном состоянии из-за убийства. Вы представляете, что случится, если я откажусь возвращать деньги вдове? Зная Ольгу Константиновну, а вернее ее деловую хватку. Она наверняка прекрасно отдает себе отчет, что выбора у меня нет. — Ну, выбор, конечно, у вас есть, — задумчиво протянул Фалик. Потенциальный, заметьте, но все же. — Это какой же Василий Оттович? — с надеждой спросил владелец Швейцарии. — Как же нам с Александром Петровичем нужно найти пропавшую бутылку? Резонно заметил доктор. Она ведь теперь является частью наследства, оставленного Валентином Карповичем. Сомневаясь, что Лукьянова обрадуется, но ей придется принять вино и отказаться от своих требований. Пусть дальше сама думает, куда его девать. Может хоть очередной аукцион устроить. «Если вы его отыщете», — неуверенно добавил Козлов. «Когда мы его отыщем?» — поправил его Сидоров. «Кстати, для этого потребуется ваша помощь». Рассказав о теории Фалька, что бутылка осталась где-то в Швейцарии, Александр Петрович мобилизовал весь персонал для тщательного обыска во всех общих помещениях, где мог побывать убийца. Доктор также принял участие, невольно вспомнив далекое лютеранское детство с охотой за пасхальными яйцами. Примечание автора. В Германии пасхальные яйца, обычные или сладкие конфеты в подобной форме якобы приносят детям пасхальные кролики после сорокадневного поста. Дети ищут спрятанные сокровища в помещениях или на открытом воздухе, складывая находки в специальные корзины. А что-нибудь интересное, кроме финансовых притязаний? Ольга Константиновна озвучила. Спросил он у урядника между делом «Боюсь, ничего, что могло бы нам помочь», — ответил Сидоров. За перемещениями гостей она не следила. Сама стол не покидала, насчет Гречихиной не уверена. Елена Михайловна сказала мне то же самое, практически слово в слово, с одним важным уточнением. «Это каким же?» «Она считает, что Лукьянова убила его жена, то есть теперь уже вдова». Поправился Фальк. «Ха! Тоже мне удивили!» Усмехнулся урядник. Ольга Константиновна точно так же заявила, что если кто и имел мотив, то это Гречихина. «Неужели?» Вскинул брови Василий Оттович. И чем же она обосновала это предположение? Глубокой женской обидой. Якобы Валентин Карпович несколько раз порывался уйти к любовнице, но не так давно заявил жене, то есть теперь уже вдове, в общем, заявил Ольге Константиновне, что принял окончательное решение разорвать отношения с Гречихиной. Вот она и точила зуб на бедного Лукьянова. Хм, задумался Фальк. Конечно, Елена Михайловна высказывала мысли, которые можно было бы счесть косвенным подтверждением этой теории, но ее версия, мне кажется, более убедительной. — Это какая же? — Сидоров начал повторяться. — Что Ольга Константиновна разделалась с мужем не только из-за обиды, но и ради того, чтобы получить в свое распоряжение все их общие средства, так как они отписаны ей по завещанию. Куи-продест, так сказать. — Опять вы бравируете латынью, Василий Оттович? — пробурчал Сидоров. — А можно по-нашему, по-простому. — Кому выгодно. Смущенно ответил Фальк. — Вот так бы сразу и сказали. — Согласен, у жены куда больше оснований для убийства. Вот же ж чёрт! — ругнулся урядник. — В этом ресторане вообще был кто-нибудь, у кого не было повода прикончить Лукьянова? — Могу ручаться за себя, Лидию Николаевну и Неверова, — быстро ответил доктор. — А насчёт вашей дамы сердца я бы не был настолько уверен. С хитрым видом сказал урядник. — Что же вы имеете в виду? — подозрительно осведомился Фальк. — Спросите у нее сами, — порекомендовал Сидоров. Васильотович так оскорбился, что предпочел не задавать дополнительных вопросов. Меж тем, с каждой минутой обыска оптимизм доктора и урядника таял словно снег в начале апреля. Они по нескольку раз осмотрели оба кабинета, зал ресторана, лестницу, подвал, побывали на кухне и даже вылезли из окна на кровлю, обойдя крышу первого этажа. Несмотря на тщательность поисков, найти бутылку так и не удалось. Спустя час упорной работы Фальк обессиленно плюхнулся в плетеное кресло на террасе и печально уставился в пространство. — Не расстраивайтесь, доктор, мысль была здравая, — попытался утешить его Сидоров. — Именно что была, — грустно констатировал Василий Оттович. — Выходит, что убийца таки скрылся с бутылкой. — Выходит, что так, — согласился урядник. — Жаль, что обнадежили Козлова раньше времени. Их разговор оказался прерван уже знакомым громким тарахтением. Из-за деревьев медленно выкатился автомобиль Кулыгина и остановился у мостика через пруд. Молодой человек выбрался из транспорта и почти бегом пересек переправу, оказавшись у гостиницы. — Господа, добрый день! — поприветствовал он Фалька и Сидорова. Голос, да и вообще внешний вид Дмитрия Евгеньевича кардинально разнились с его вчерашним образом. Сейчас Кулыгин выглядел кротким, аки-агнец, вежливым и почтительным настолько, что, будь у Василия Оттовича дочь, он, не раздумывая, позволил бы ей общаться с этим замечательным молодым человеком. — И вам добрый, Дмитрий Евгеньевич, — ответил урядник. — Какими судьбами? Я-то полагал, что вы уже на полпути в Петербург. — Если позволите, я бы хотел переговорить с вами и доктором с глазу на глаз. Разрешите войти. Фальк и Сидоров переглянулись. Половина Швейцарии все еще стояла вверх дном после обыска, поэтому пускать туда посторонних не хотелось. — Лучше мы к вам спустимся, — принял решение Александр Петрович. Кулыгин ждал их, нервозно переминаясь с ноги на ногу. Когда Фальк и Сидоров появились на крыльце, он сделал пару неуверенных шагов навстречу. — Господа, Я бы хотел принести свои извинения. Начал Кулыгин. — В первую очередь вам, Василий Мое поведение минувшим вечером по отношению к вам и вашей спутнице было возмутительным. Я... у меня нет слов, чтобы оправдаться. К моему глубочайшему стыду на меня что-то находит временами, отчего я веду себя как... как форменный мерзавец. — Ох, ну полноте. Бывает, видимо... — ответил опешивший Фалик. Ваши извинения принимаются. — А вас, Александр Петрович, я прошу простить за свое малодушие. Признайся я сразу, вы бы не потратили столько времени впустую. Но мне было стыдно и страшно. — Не переживайте, Дмитрий Евгеньевич, я бы в любом случае вас задержал. Неловко усмехнулся Сидоров. «Господа, пока эта история не завершится и не будет найден истинный убийца, я принял решение остаться в зеленом луге. Располагайте мной. Я тотчас готов ответить на любые ваши вопросы. И Если же вам потребуется мой автомобиль с шофером, также не стесняйтесь обратиться. Я хочу приложить все усилия, чтобы загладить свою вину». «Спасибо за предложение, Дмитрий Евгеньевич», — сказал урядник. — Я обязательно буду иметь его в виду. Скажите, а где вы остановились? — Пока что в Бристоле. Но я в поисках какой-нибудь дачки. Эта гостиница, знаете ли... — Не продолжайте. Улыбнулся Фальк. Сидоров лишь понимающе покивал. В отличие от Швейцарии, расположенной на главной улице неподалеку от вокзала Бристоль, сложно было назвать высококлассным заведением. Среднеклассным, впрочем, тоже. Василий Оттович знавал людей, которые на полном серьезе утверждали, что видели тараканов, спешащих прочь, истово крестясь, лишь бы оказаться подальше от гостиницы. Плюсов в Бристоле было два — близость к станции и расположенный в соседнем доме ресторан, с нехитрым названием «ресторация» и постоянной сменой хозяев, но каким-то чудом держащий марку. Гостиница же, несмотря на пристойный внешний вид, внутри будто сошла со страниц тарантаса Сологуба со всеми сопутствующими неопрятными половыми и кусачими постельными клопами. Председатель общества благоустройства Кунин регулярно порывался закрыть эту юдоль скорби, но деньги владельца Бристоля, кое, между прочим, можно было бы пустить на приведение заведения в порядок, регулярно перетекали в карманы менее щепетильных членов общества, которые изо всех сил тормозили благие начинания Евлампия Аристарховича. Словом, и доктор, и урядник прекрасно понимали нежелание Кулыгина задерживаться в гостинице. — Еще раз благодарим вас за предложенную помощь, — сказал Фалик. Да, кстати, раз уж вы здесь, — осенила Сидорова. — Перед тем, как отправиться на поиски шампанского, — Не замечали ли вы, чем занимался Иван Семенович Беседин? — Это громкий купец с первого ряда? — переспросил Дмитрий Евгеньевич. Признаться, не обращал внимания. — Хотя нет, постойте. Когда я уходил, он как раз поднялся из-за стола. У меня сложилось впечатление, что он хотел размяться и подойти к окну. — Какому? Тому, которое ближе к вам или противоположному? — Стараясь скрыть крайний интерес, спросил урядник. — Точно к противоположному, — уверенно ответил Кулыгин. — А у противоположного окна сидел кто? — подумал Фальк. — Правильно, Сиротов. И трость его стояла рядом. — Понятно, — протянул Сидоров. — А дамы, что сидели неподалеку от вас? — Не могу сказать, — Дмитрий Евгеньевич нахмурился. Что-то вспоминаю. Нет, простите, если они покидали свой столик, то я этого не видел. Конечно, та дама, что помоложе, госпожа Гречихина, если я не ошибаюсь, привлекала мое внимание, но... Ох, черт!» Кулыгин хлопнул себя по лбу. «Я ведь и ей досаждал, верно?» «Тоже придется извиняться. Да что ж такое-то?» С этими словами он повернулся и понуро побрел к автомобилю. Фальк проводил его глазами, дождался, пока Кулыгин отойдет на достаточное расстояние, а потом в полголоса сказал уряднику. — Какой, однако, замечательный юноша! А мы с вами на него наговаривали. При условии, что он не врет, не меняя добродушного выражения лица, заметил Сидоров. «Конечно же, при условии, что он не врет», — невинно подтвердил доктор. Они переглянулись и невольно рассмеялись от того, насколько схожими оказались их мысли. «У вас есть сомнения в его искренности?» — спросил урядник. «Стоило предположить, что преступник останется в зеленом луге, чтобы забрать вино, как Кулыгин возникает на пороге Швейцарии», — сказал Василий Оттович. Я, конечно, допускаю совпадение, но уж больно удобное стечение обстоятельств, больше смахивающее на закономерность. И если не считать того, что у Кулыгина алиби... Если не считать того, что у Кулыгина алиби, вынужден был подтвердить Фальк. А что насчет Беседина? Зависит от того, насколько мы можем доверять показаниям Дмитрия Евгеньевича. Я вот не помню, вставал ли Иван Семенович из-за стола или нет. Давайте-ка вот что сделаем. Нам нужно мнение людей, которым мы можем доверять. Предлагаю вновь разделиться. Вы заглянете к Неверу, я к Лидии. Возможно, они обратили внимание на перемещение Беседина. Почему-то я не удивлен именно такому разделению обязанностей. Улыбнулся Сидоров. — Не придирайтесь, Александр Петрович, — смутился Фальк и полез за карманными часами. — Сейчас у нас сколько времени? Шестой час. Давайте-ка тогда встретимся в семь возле курзала. Успеем? — Думаю, да, — согласился урядник. Мужчины обменялись заговорческими кивками и поспешили каждый в свою сторону.